Дуглас Адамс Жизнь, Вселенная и все остальное Глава первая Каждое утро...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 «Несбыточная греза Робинзона, корабль!» И вправду, к его радости и изумлению, с небес, рассекая теплый вечерний воздух, тихо, как-то интеллигентно спустился длинный серебряный звездолет. Выдвинулись длинные опоры, совершая изящные балетные паво славу технического прогресса. Звездолет легко опустился на землю, и его ненавязчивое гудение разом стихло,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 Чисто инопланетная приплюснутая голова, чисто инопланетные глазки-щелочки, экстравагантно складчатое золотое одеяние с воротником чисто инопланетного покроя и бледная, серо-зеленая инопланетная кожа, сияющая тем особым блеском, который дается большинству серозенолитых субъектов лишь благодаря постоянному массажу и самому дорогостоящему мылу. Артур невольно отпрянул. Существо невозмутимо смотрело на него. Надежда и ликование в душе Артура вмиг сменились чувством крайней озадаченности. Сотни разных мыслей, расталкивая друг дружку, боролись за контроль над его голосовыми связками. А выпалил он от добавил он немного погодя: "А тв, вы кто кто?" выдавил он наконец после чего погрузился в неистовое, сродни неистовым воплям, безмолвие. Не шуточно это дело обнаружить, что после неопределенно долгого периода молчания ты, оказывается, не отучился разговаривать. Инопланетное существо, морщило лоб, заглянуло в штучку вроде папки, которую сжимало в своих длинных лианообразных инопланетных пальцах. «Артур Дент?» — переспросило оно. Артур растерянно кивнул. Артур Филипп Дент, уточнило существо деловито лязгнув зубами. Э, да, я, э, подтвердил Артур. Ты козел, повторил инопланетянин, никчемная дырка от бублика. Э, существо кивнуло само себе произвело чисто инопланетный щелчок застежкой папки и направилась к своему кораблю. Э, в отчаянии выпалил Артур. Эй, и нечего тут, рявкнул инопланетянин. Он взошел по трапу и исчез в недрах корабля. Люк сам собой захлопнулся. Звездолет босовито загудел. Эй, вскрикнул Артур и побежал на заплетающихся ногах к кораблю. «Подождите минутку! Что вы хотели? Эй, да подождите же!» Корабль приподнялся, беспечно скинув свою тяжесть на зим, будто плащ. Секунду повисел в воздухе и унесся в вечернее небо. Он пронзил облака, на миг озарив их своим серебряным свечением, и исчез из виду Артура, одинокой букашки, бестолково скачущей на месте посреди бескрайней шири. — Что? — вопил он. — Чего? Зачем? — Эге-ге! Ну-ка, вернись и повтори! Он подпрыгивал и выплясывал, пока его ноги не подкосились. Взывал, пока не надорвал связки. Ответа не последовало. Некому было его услышать, некому было с ним поговорить. Инопланетный корабль уже с треском прорывался сквозь верхние слои атмосферы навстречу той ужасной пустоте с редкими-редкими материальными вкраплениями, из которой и состоит Вселенная. Хозяин звездолета, инопланетянин с дорогостоящим цветом лица, развалился в единственном кресле рубки. Он звался «Ох, мешко-насыпатель, конца краю незнающий!» И был он индивидуумом с четкой целью в жизни. Не самой лучшей целью, в чем он сам первый признавался – Но это какая-никакая цель, как никак давало ему какое-никакое занятие. Ох, мешконасыпатель конца краю не знающий принадлежал, то есть принадлежит, к очень узкому кругу бессмертных обитателей вселенной. Те, кто рождается бессмертным, от рождения бессознательно свыкаются с этим своим свойством, но ох, мешконасыпатель не из их числа строго говоря, эту шайку бесчувственных выродков он давно уже возненавидел лютой ненавистью. На него самого бессмертие свалилось как снег на голову в результате неудачного взаимодействия своенравного ускорителя элементарных частиц, банки с рассолом, то был утренний завтрак, ох, насыпателя, и двух аптечных резинок. Мелкие подробности аварии не имеют значения, поскольку никому так и не удалось воспроизвести обстоятельства происшедшего, причем многие экспериментаторы при этом попали либо в дурацкое положение, либо на тот свет, либо и туда и туда одновременно. Ахмешка-насыпатель скорбно и устало прикрыл глаза, заказал бортовой стереосистеме какой-нибудь легкий джаз и рассудил, что все бы ничего, если бы не воскресные дни, будь они неладны. В начале бессмертия пошло ему впрок. Он спорил с судьбой, лесно рожжен, срывал цветы удовольствия и сумасшедшие деньги на высокодоходных долгосрочных сберегательных вкладах. В общем, давал всем жизни, как говорится. Но вскоре в этом светлом существовании появилось нестерпимо темное пятно. Воскресенье. Примерно в 14.55 года тебя начинает обволакивать ужасная апатия. Ты понимаешь, что уже принял все ванны, какие можно было принять с пользой для души и тела, что сколько ни созерцай любой абзац газетного текста, ты не прочтешь ни строчки, не говоря уже о применении на практике новейшего, совершившего революцию в области стрижки кустарников метода, который в этой газете описан. И сколько ни гляди на циферблат, Неумолимые стрелки вскоре передвинутся на четыре. Час, когда начинается долгая, мутная, и что греха таить, безумная чаепитие души. Итак, ах, мешконасыпатель присытился жизнью. Довольные улыбки, которыми он обычно озарял чужие похороны, стали какими-то натянутыми. В нем зрела ненависть к вселенной в целом и каждому из ее обитателей в частности. Вот тогда-то он и набрел на свою цель жизни дело, которое не позволит ему впасть в спячку никогда-никогда. Так ему, во всяком случае, казалось. А придумал он вот что. Он решил оскорбить Вселенную. То есть он решил оскорбить всех ее обитателей. Строго индивидуально лицом к лицу, одного за другим и, тут он с особым сладострастием скрипнул зубами, в алфавитном порядке. Когда его знакомые, даже у таких типов бывают знакомые, намекали, что план не только этически неприемлем, но и неосуществим, поскольку все время кто-то умирает, а кто-то рождается, Ахмешка-насыпатель просто вперял в оппонента свой стальной взгляд и бурчал. Что, и помечтать нельзя? И так он взялся за дело. Он обзавелся звездолетом, построенным на века, и бортовым компьютером, который умело управлялся со всей информацией о местоположении всех обитателей Вселенной, а также рассчитывал самые замысловатые маршруты полета. Корабль пересекал орбиты планет Солнечной системы, намереваясь совершить пертурбационный маневр вокруг Солнца и, разогнавшись, выскочить в большой космос. «Компьютер!» — окликнул Ахмешко-насыпатель. «Слушаю», — пропищал компьютер. «Куда теперь?» «Вычисляю». Ахмешко-насыпатель покосился на невероятную алмазную россыпь космической ночи. Биллионы крошечных миров-кристаллов огненной пылью припорошили тьму бесконечность. И каждый, любой из них, встретится ему на пути. И на большей части из них он побывал уже миллионы раз. На миг он вообразил свой маршрут в виде ломаной линии, связывающей все небесные огоньки, как на детских загадочных картинках с пронумерованными точками. И понадеялся, что с какой-нибудь туристической смотровой вышки Вселенной эта ломаная покажется каким-нибудь вопиюще неприличным словом. Компьютер безголосо пискнул в знак окончания вычислений. «Фольфанга!» — сообщил он и снова пискнул. «Четвертая планета системы Фольфанга!» — продолжил он и пискнул. «Ожидаемое время в пути — три недели!» — продолжил он и пискнул. «Искомый субъект — некрупный слезняк!» — пискнул он. «Из рода Артура Я... Е... И... Пденно, полагаю, добавил он, сделав передышку на писк, что вы решили обозвать его безмозглой задницей. Ахмешка насыпатель только хмыкнул и перевел взгляд на чудотворение за иллюминатором. Пойду-ка вздремну, проговорил он. Потом спросил, какие зоны вещания попадутся нам в ближайшие часы. Компьютер пискнул: Космовидиатон. «Мыслики на зал», «Надомный думатель», — известил он и пискнул. «Нет ли фильмов, которых я не видел уже 30 тысяч раз?» «Нет». «Хм. Разве что «Психоз в космосе». Вы видели этот фильм всего лишь пятьсот семнадцать раз». Разбудишка ко второй серии». Компьютер пискнул. «Приятных сновидений», — сказал он. Звездолет нёсся сквозь ночь. Тем временем на Земле под аккомпанемент дождя тянулся один из самых кошмарных вечеров в жизни Артура Дента. Он сидел в своей пещере, составлял каталог возможных отповедей наглому инопланетянину и давил мух. Для них этот вечер тоже оказался кошмарным. На следующий день Артур сшил себе сумку из кроличьей шкурки под всякие полезные вещи».